Глава 7. Надежда и одежда. В седьмом часу вечера профессорский Ети уже выехал на трассу, соединяющую Ханта-Мансийск с Сургутом. Впереди было расстояние в примерно 300 км пути. Будь дорога идеально прямой, ее протяженность составила бы 236-237 км, а будь сейчас светлое время суток, Мано могла бы полюбоваться пейзажем осени, чутко прислушивающейся к тяжелой поступе зимы. Многие считают северную природу однообразной и безликой, однако это не так. Кажущиеся бесконечными болота перемежаются с хвойными лесами и березовыми рощами, дробятся на островке реками, речушками, ручьями, рассекающими эти болота, как неравномерные куски пирога. А пироги, Хороши и красиво своей неброской обманчивой красотой. По весне они начинают зеленеть, к лету затем покрываются кустарничками обильно цветущего багульника, крохотными будто фарфоровыми колокольчиками под бело, шелковыми мохнатыми кисточками пушицы. Потом постепенно начинается ягодный пир от ранней морожки до поздней клюквы. Осенью болото готовятся к зиме, приобретая бурый оттенок. Березы и осины спешно прощаются со своим золотым и багровым королевским одеянием, и только хвойные деревья, не расстающиеся с зелеными шубами, горделиво поглядывают на облысевших лиственных товарок, а лиственницу с ее редеющей кроной даже и не думают принимать за родню. Уровень воды в многочисленных речушках, протоках и озерах Падает максимально, обнажая все то, что торопливо прятали водоемы в весенне-летнюю пору. Песчаные и глинистые свалы берегов, водные растения, корни тальника и страшные, похожие на искореженные артритом руки гигантских монстров, выворотни. И, увы, во многих местах показывается и затопленный мусор, который оставлен руками человека. Старые автомобильные покрышки – пустые канистры из подгорючих материалов, пластиковые бутылки и консервные банки. Мол, природа умная, она все переварит и переработает, и скаки конфетку сделает и обратит в плодородный слой. Дикое заблуждение слабых разумом. Но сейчас, под редким снегом дождем, в подступающей последней октябрьской ночи не было видно ничего, ни красоты пейзажа, Небеславие человека, уродующего землю, на которой живет. Только огни встречных и обгоняемых машин. Изредка свет фар выхватывал, как будто из небытия, странные, жуткие, чарующие картины. Мокрый гладкий остов давно обгоревшего дерева на обочине трассы или хлопья мокрого снега, серебром облепившие на дороге тень несуществующего чудовища. Антон не был в Сургуте с того момента, как пришлось стать консультантом у куратора ОМВО Нефедова, которому досталось необычное дело должницы, врача-косметолога. На девушку буквально рухнул старый семейный долг, после того, как она распечатала посылочку из прошлого, какой-то конверт из семейного фотоальбома. Практически так же легко и в торопях, как подняла монету девочка Аллочка. Сотрудники жизненного долга называли это комплаентностью Вовсе не в плане приверженности пациента к лечению согласно определению врачей. Нет. На языке ОМВО термин означал ту цепочку событий, которая вела каждого конкретного индивида туда, где он должен быть. Как в сказочных алгоритмах, где есть определенные штампы добра и зла от повреждающего воздействия в виде укола пальца прялкой до пробуждающего от литаргического сна поцелуя. Настя Морозова всего лишь вскрыла старый запечатанный конверт. И понеслось. Да так, что привлеченный к процессу расследования Лозинский только успевал поворачиваться. И то, что история разрешилась благополучно, было отчасти чудом, отчасти торжеством силы духа хрупкой красивой девушки над древним божеством, давно ушедшим в Нижний мир, В первобытную страну теней. Куратор Нефедов отработал свой долг, пожертвовав жизнью, но эту жизнь удалось спасти. Дело было закрыто, и даже Елена, руководящая филиалом жизненного долга, не знала подлинного его финала. В курсе был только Лозинский, а тайну он сохранил, утаив от Елены то, что пресловутая древняя тень, заселившаяся в сознании Насти Морозовой, Отнюдь не обезврежена. Можно сказать, Настя обезвредила ее сама. Нельзя договориться с тьмой. Ее можно только победить. Минуя перекресток с въездом в поселок Белый Яр, Антон невольно повернул голову налево и бросил мимолетный взгляд на противоположную сторону дороги, где в прошлый свой приезд видел посмертную тень Менква. Чудовище, хоть и мертвого давным-давно, но самого настоящего. Современный мир, далеко ушедший по пути развития цивилизации, упорно отказывается верить в существование того, что не нашло место в подлинной пирамиде живых существ, от вируса до человека. Нет ископаемых останков, нет следов ДНК, значит, и самого объекта нет, даже никогда не было. Посмертной тени Менква теперь тоже не наблюдалось на прежнем месте. Существо ушло туда, куда и должно было уйти, в Нижний мир, но ведь оно было не единственное. Особым чутьем Лозинский воспринимал следы и тени тех, кто давно населял эти древние земли, полные тайн, но по каким-то причинам не смог удалиться из мира живых после гибели. Так и скитались по югорским лесам тени зооморфных созданий и воплощающихся духов, проявляя себя то во внезапно охватившем охотника или рыбака приступе страха, то в потере грибником направления в хорошо известном и любимом месте. Время их давно ушло, земной век кончился, память о них ослабела, но пока есть хоть кто-то, кто знает и помнит об их существовании, значит им быть. Сейчас присутствие Менква или посмертных теней каких-то подобных ему созданий Антон не ощущал, Но внезапно ему показалось, что длинный черный шлейф, струящийся между потоками дождя и клубами мокрого снега, скользит вдоль обочины, словно хищно примериваясь к возможности броска на синий кроссовер. Антон едва не вздрогнул от неожиданности, когда в салон машины на полной мощности ворвался тяжелый блюз о всадниках апокалипсиса. Оказывается, Ману включила радио. «Мне показалось, ты собираешься задремать», — извиняющимся тоном произнесла она, тут же убавляя громкость звука. Патра сигнал жестко. «Эль диабло». А сейчас как будто истратил весь запал. «Эль диабло» в переводе с испанского «как дьявол». «У тебя какой-то отвлеченный вид, Антонио. Выпил бы утром мой маты. До сих пор был бы бодр. Нормальный у меня вид. Представь себе, задумался о важном и великом». Взбодриться у меня тоже есть чем. Профессор действительно задумался, но о довольно-таки прозаичной вещи. О своем секретном мини-термосе с кофе, в который при особом способе открывания крышечки выливалась добрая порция виски. Но этот способ обретения бодрости за рулем невозможен. Я правильно понимаю, мы едем в гостиницу? Да, забронировано и оплачено на ближайшие три дня. ответила Ману так, Как будто в эти три дня все должно было непременно завершиться. А завтра? Завтра у нас совместный выход. Выставка открывается в 4 часа по полудни, и если я правильно поняла сеньору Торнеро, там ты должен как-то почувствовать владельца монеты, пожала плечами женщина. Ты вроде как не брухо, но она рассчитывает именно на тебя. Брухо, в переводе с испанского колдун Значит, знает, что делает. А потом что. Антон ядовито хмыкнул несколько гнусаво, продолжив фразу в манере Марлона Брандо в роли крестного отца. «Придется сделать владельцу монеты предложение, от которого он не сможет отказаться?» Мано, похоже, шутку не оценила. «По обстановке. Скорее всего, ситуация разрешится покупкой на круглую сумму. Во взломанной переписке определенная сумма уже фигурировала, владельцу будет предложено большее». Антона эти объяснения совершенно не удовлетворили, но настаивать было бесполезно. Метиска захлопнулась, будто устрица, которую можно вскрыть только специальным ножом. На стойке регистрации в гостинице в центре города молоденькая девушка-администратор с хорошо скрываемым любопытством посмотрела на колоритную пару постояльцев, заселяющихся в люксовый номер. Он весьма симпатичный бородач, к тому же никак не выглядящий на свои 46 лет, заявленных в паспорте. Она по виду какая-то спортсменка, да еще и гражданка Мексики, и тоже никак не тянет на свои 39. Правда, кого только в Сургуте не встретишь. В пабе в соседнем доме вообще самый настоящий негр на саксофоне играет, так что стоит ли удивляться приезду мексиканки? Костюм необходимо примерить, деловито заявила Ману, когда они с Лозинским вошли в гостиничный лифт. «Не сомневаюсь в выборе сеньора Торнеру. У нее всегда был безупречный глазомер». «Мы, конечно, давно не виделись», — довольно холодно сказал Антон. «Чуть позже. Мне нужно сделать звонок. И вообще одежду я выбираю сам». Для выставки взял с собой приличный джемпер и брюки. Речь не о сеньоре, — мягко возразила метиска, а затем подмигнула. Она вообще не выходила из съемного жилья. «Тебя никто не видел в костюме, поэтому Алла предположила, что ты их не носишь. Костюм же выбирала я, а потому, возможно, непредвиденные огрехи. Вдруг рукава короткие или на животе штаны не сойдутся». «Ты?» — напыжился профессор. «Это когда же, если наша встреча состоялась только этим утром? Кто за мной следил? Как? Когда?» Если он собирался смутить спутницу вопросами, то в очередной раз не угадал. Я неделю назад прозвучал откровенный и обескураживающий ответ: Когда стало ясно, что твоя женщина вот-вот уйдет так сказала сама Алла. У меня было описание, и я все-таки тебя видела. Не так близко, но достаточно, чтобы определиться с размером одежды, хотя бы предварительно. Следить за человеком очень просто в принципе, особенно в маленьком городе. К тому же у сеньора Торнеро есть помощник говорю я сейчас не о себе и я в этом не участвовала не приходилось сомневаться что сейчас ману говорит о костях вадима или они в комплекте не единственные выражение черных глаз было непроницаемым но лозинский ощутил положительный ответ почти что кожей у него появилась какая то смутная неоформленная мысль которая крутилась у виска будто назойливая муха мало того Этот бабий заговор с выслеживанием просто доводил до белого коленя. «И где ж меня спалили?» Антон, не без сарказма в голосе, воспользовался словечком из студенческого лексикона. «Там, где ты иногда бегаешь по утрам, в парке, где фонтан с фигурами животных», пожала плечами женщина и тут же добавила. «После увиденного, как ты дразнил ворону, я совсем не удивляюсь пельменем с соусом песта» лазинский смутился. Его вяло текущая вражда с одной конкретно взятой вороной, укравшей больше года назад брелок сигнализации от Йети, когда пылающий страстью профессор обнимал на скамеечке Ингу в самом начале бурного романа, длилась с переменным успехом и при полном нежелании сдаваться с обеих сторон. Речь, конечно, о вороне, а не об Инге. Весьма приметная ворона с каким-то белым пятном на крыле — выглядевшим как лоскуток ткани, спикировала на целующуюся парочку и подхватила брелок, случайно выпавший из кармана ветровки профессора. И была такова. Какая за этим последовала головная боль, автомобилистам объяснять не надо. Антон запомнил ворону, а она его. Сложно сказать, в какой сфере птичьей деятельности крылатое бестие приспособило брелок. Готовясь к пробежке в парке, Антон непременно брал с собой какой-нибудь маленький, блестящий и яркий предмет, привязанный на темную нитку. Крупную яркую пуговицу, старый, неактуальный для использования ключик. Пестрая ворона с завидным постоянством послась около фонтана, присматриваясь к возможностям пропитания за счет любителей прогулок на свежем воздухе. Наверное, и эстетически воровские потребности для украшения гнезда и пополнения запасов старинных у горожан блестяшек она тоже регулярно реализовывала, потому что моментально заинтересовалась приманкой Лозинского, который с детским злорадством дергал за нитку, уводя соблазнительный приз прямо из-под клюва рассерженной птицы. Птица в долгу не оставалась и мстила ковровым бомбометанием. Пару раз в месяц Лозинский наносил визит в парк, чтобы подразнить ворону новым недоступным сокровищем и, по возможности, победоносно увернуться от очередной смачной кляксы. Счет в игре был неровный, потому что порой ворону ухитрялось схватить трофей и оборвать нитку раньше, чем профессор спохватывался. А если не ухитрялось, что ж, тогда кляксы довольно метко летели в цель. Неудивительно, что в парке Антон не заметил слежки. Игра поглощала все внимание и требовала предельной концентрации. Когда о забаве узнала Инга, то покрутила пальцем у виска. «Антоша, ты больной?» Теперь о маленькой тайне знала Иману. «Зачем?» — только и спросила она. Посвящать метиску в тонкости вороньей игры профессор не собирался. «Ну, мало ли, может, я злой ворона-фоб». Пробурчал он на выходе из лифта. Смуглая особо сдаваться не собиралась. Ты дразнил птицу колокольчиком на ниточке. Это я могу понять, если ты фоб Но затем ты ушел и оставил ей целый бутерброд. Вот я и спрашиваю, зачем. Бутерброды появились с тех пор, как стало ясно, что ворона хромает. Антон ничего не стал пояснять, сделав страшные глаза. Мол, хотел отравить птичку, чтобы не мучилась. Уловка не подействовала. — Ты хороший человек, Антонио, — вздохнула мексиканка. — Я даже завидую тебе, потому что ты сумел сохранить нинью Пикуенью в душе. нинью Пикуенью в переводе с испанского «маленького ребенка». Первое же, что сделал Лозинский, оказавшись в своей комнате люкса, уютный интерьер, простор и мелкие признаки роскоши — Невольно вызвали раздражение. Алла действительно расстаралась. Был звонок той, что в списке контактов смартфона была обозначена всего лишь первой буквой имени «Е» и знаком препинания точкой. Елене, главе сургутского филиала ОМВО «Жизненный долг». Все сотрудники данного учреждения жили двойной жизнью. Кто-то так же, как сам Лазинский, кто-то со сменой фамилии и имени, а также рода занятий. Такие на какое-то время пропадали без вести, а после выплаты долга возвращались в привычный мир, позабыв все как дурной сон. Категория последних сотрудников предполагала в прошлом совершение поступков уровня портала НЗ, что расшифровывалось вовсе не как «неприкосновенный запас», а как «непоправимое зло». Порой их порталом была «Муся» — «муки совести». И все-таки эти люди, попавшие в кураторы, имели и какую-то работу помимо ОМВО, и временное место жительства. Они выплачивали свой кармический долг, помогая другим. И только об образе жизни Елены не было известно ничего. Иногда Антон задумывался, а была ли она живым человеком или стала призраком при жизни? Казалось, что она круглосуточно на своем месте в офисе коллекторского агентства, куда простой смертный с улицы ни за что не сможет войти, в безукоризненном костюме, с идеальной прической и маникюром, элегантная, безжалостная, запертая в оболочке собственного сознательного одиночества. Женщина, причинившая непоправимое зло и признавшая за собой долг раз и навсегда. «Что случилось, Антон?» Ответ на звонок последовал сразу, несмотря на поздний час. Голос Елены был нейтральным, но некоторые нотки удивления в нем все-таки присутствовали. «У меня важные вопросы», — круто перешел к делу Антон сразу после обмена приветствиями. «Первый. Существует ли между филиалами ОМВО в разных регионах или, может быть, даже странах, какая-то связь? Второй. Можно ли поднять архивные данные по звонкам должникам? если записи об отказах признать долги? Сколько хранятся такие данные, если есть? Третий. Были ли прецеденты повторных звонков в течение жизни одного человека? Короткая пауза. Быстрый вздох. Это уже не три вопроса, а целых шесть, Антон. А если я на все отвечу «нет», что у вас случилось? Пока ничего, Елена. Но я в Сургуте, хотя никто меня сюда не звал по нашей общей работе. «Абсолютное нет» или «нечто среднее между «нет» и «или», смотря с какой целью и для кого», — осторожно проговорила собеседница. «Вы же знаете, обратная связь для нас практически невозможна. Это все равно, что позвонить Господу. Я понятия не имею, куда Ему звонить. Но попробую что-то узнать для вас» после того, как пойму истинную причину вашего интереса. Определенные связи и данные имеются, но не факт, что я добуду нужные именно вам. Приходите в офис завтра с утра, как сможете. Поговорим. Надежда умирает последней. Приду. лазинский пожелал доброй ночи и завершил разговор. Теперь он стучался в комнату к Ману, переходя к нелюбимому занятию примерки одежонки для парадного выхода на выставку. Женщина уже ждала его, переодевшись в синий спортивный костюм и тапочки, разложив на диване содержимое портпледа, рубашку, пиджак и брюки. «Не мой стиль!» – пожаловался профессор и тут же замахал руками на Ману, мол, отвернись. «Пошел бы в джемпере! Чем плох мой пиджак с джинсами?» «Сейчас он всем хорош!» Ману передернула плечами, и отвернулась к окну, за которым разливались в клубах мокрого снега огни ночного города. Я сама люблю кэжуал, но одежда должна подходить к случаю. У меня есть платье для выхода, если ты об этом. Я тоже не пойду в джинсах. Стоило ли просить меня отвернуться, если в стекле отражается все? Лозинский запоздало осознал свою промашку на стадии застегивания ремня на штанах. Вряд ли Ману успела в стекольном отражении увидеть помпезную надпись «Одинокий рейнджер» на резинке трусов-боксеров. Но сами трусы она, конечно, видела. Мужчина переоделся и покрутился в разные стороны, обживаясь внутри новых вещей. В костюме вообще-то было удобно. Необычный оттенок, черный с каким-то бордовым отцветом, тоже не раздражал. Галстука в портпледе не было, значит, можно и так обойтись. А вот пижонский платочек в нагрудном кармане казался лишним. Профессор для порядка поворчал себе под нос, потом, как бы приглашая одобрить, фыркнул. «Ну, теперь я не похож на хиппи-переростка». Ману медленно повернулась, мерив мужчину оценивающим взглядом. «Не похож. Как и на старого больного дяденьку, которым пытался сказаться недавно. Костюм сидит идеально». Они не пошли ужинать вместе. Мануэлита заказала себе в номер какой-то салат, а Антон, взбудораженный и утомленный всем этим странным, бесконечно тянущимся днем, ограничился содержимым своего волшебного термоса и пачкой крекеров из мини-бара. Он до двух часов ночи просидел в сети за своим ноутбуком, грызя крекеры, просматривая ресурсы, связывающие воедино фамилию Демидовых, нумизматические легенды и загадки истории, Нарыл преимущественно сведения, относящиеся к категории псевдонаучного хлама, а затем принял душ и завалился спать. Проснулся он глубокой ночью, как будто от какого-то резкого толчка в плечо. В номере никого постороннего, конечно же, не было. Но с профессору показалось, что в угол комнаты отступает непонятное существо, поспешно цепляясь за светлый ворс ковра, как некое склизкое морское создание, хватающееся за кораллы щупальцами. Лозинский сбросил с себя одеяло и пошарил рукой около постели, нащупывая халат, служивший приятным дополнением к номеру, как и тапочки. Затем мужчина вышел в ту часть люкса, которая являлась общей территорией. Там было темно и тихо. Единственным признаком какой-то активности стала странная полоска мерцающего света, пробивающаяся из-под двери комнаты, которую занимала Ману. И в этой комнате сейчас происходило нечто, заставляющее особую чувствительность специалиста по паранормальным явлениям сделать профессиональную стойку. А потом оформилась та самая мысль, Которая совсем недавно крутилась у виска, не давая покоя. Мысль была проста как апельсин. В состоянии ли Алла Торнеро в девичестве Новикова со своими остатками рваной и скалеченной ауры, насквозь испоганенной астральными дырами, самостоятельно управлять шкуркой Вадима и производить другие действия, кои принято называть магическими. Способности и знания у нее колоссальные. Это так, Но силы, сил-то бы хватило ли? Однозначного ответа он дать не смог.